«Ставлю два серебряных динария», — настаивал Александриец. «Динарий — римская монета, равная по стоимости четырем сестерциям». «Ну, допустим, он победит. А как убедиться, что это так?» — возразил сенатор. «Пусть представит доказательство», — подмигнув, пообещал Кастер. Что-нибудь очень личное, какую-нибудь деталь ее интимного туалета, не знаю, ну, что-нибудь вроде тех лепестков из ткани, которыми она прикрывает грудь и бедра. Заплатишь только в том случае, если сервилий принесет тебе это. Аврелий согласился, но, как всегда, когда имел дело с хитрым вольноотпущенником, стал ломать голову, где же тут кроется обман». Все-таки он пожал ему руку, согласившись поспорить, и тут же пожалел. Все эти деньги Кастер потратит, чтобы помочь Сервилию соблазнить актрису, но если Помпония узнает... Нет. Увлечению славного Тита необходимо безжалостно положить конец, причем немедленно. Глава 8. За шесть дней до июньских ид. — Хозяин позволишь? Парис, управляющий домом семейства Аврелиев, с почтительным видом ожидал на пороге. Прибыли ответы из Банонии. Куда их положить? — На стол в моем кабинете, — ответил сенатор. — Кстати, почему ты не сообщил мне о приходе архитектора, который строит виллу на Питекузе? — Питекуза. Буквально «Остров обезьян». Римляне также называли его Аенария. Остров в Средиземном море сегодня это остров Иския. Парис покраснел и в полнейшем смущении опустил глаза. «Наверное, я забыл хозяин», — растерянно признался он. Аврелий с удивлением посмотрел на него. Поистине необыкновенная память управляющего вошла в поговорку. За многие годы службы пунктуальный слуга ни разу не забыл ни об одной, даже самой мелкой детали. «Скажи-ка, тебе не кажется, что с Парисом что-то происходит?» Вскоре после этого разговора спросил Аврелий Кастера. «Какой-то он последнее время странный. Будем надеяться, что не заболел» а иначе что же я без него буду делать? Грек проглотил, не подав виду столь лестное суждение об управляющем. Противоположные по характеру и склонностям, Кастер и Парис, хоть и служили у одного хозяина, считались вечными соперниками. — Помочь тебе разобраться с этими двумя-тремя посланиями, — поинтересовался секретарь, — желая показать хозяину, что без него, Кастера, ему тоже не обойтись. «Всегда стоит, — считал Кастер, — добровольно взяться за какую-нибудь несложную и легкую работу, дабы избежать потом долгой и трудной. Он быстро просмотрит вместе с хозяином пару писем и будет свободен целый день. «Если пожелаешь...» — с благодарностью согласился хозяин. Кабинет, где Публиаврелий любил изучать в уединении труды своих любимых философов, выходил в Перистиль, самую спокойную часть дома. — О, боги! — воскликнул Патриция, открыв дверь. Кастер в изумлении вытаращил глаза. Повсюду лежали сотни и сотни запечатанных свитков они заполняли стол, стулья полки, громоздились вокруг бюста и пекура, груды лежали на полу. как хорошо кастер, что ты согласился помочь мне подумай только, а я хотел дать тебе выходной усмехнулся сенатор, подавив стенание секретарь опустился на пол там, где еще оставалось немного свободного места. — Ну что же, начнем, — сказал хозяин, садясь рядом. — Смотри-ка, смотри. Вот человек, родившийся в форуме Гальском, пишет, что знал Хеллидона в молодости. Куртизанка Квинтила хвостается, что часто бывало у него, —